24 августа первого года миссии. Четверг. Пристань Дома на холме. Гонка со временем и приближающейся зимой продолжалась. С самого утра Валера сразу же ушёл на кирпичный завод, ставить каркас последней боковой стены склада и связывать всю конструкцию сквозными поперечными балками. Это дело должно было занять всё время до обеда. Девочки Лизы, пока у нее нет другой работы, получили от Сергея Петровича задание заняться, наконец, штукатуркой наружных стен дома Духа Молнии. А то, честное слово, даже неудобный перед людьми. Казарма оштукатурена, сушилка для дерева тоже оштукатурена, а самое первое, можно сказать, священное строение их клана стоит ободранное, как какой-то сарай. Сам же командир Казахстан Не откладывая в долгий ящик, решил заняться вытачиванием на токарном станке обещанных Ляле Цурок. Поскольку установка дверей в сушилку могла подождать, а делать тюсовую кровлю он собирался уже после возвращения своего ученика. Поэтому, нарезав на пильном станке рейки подходящего сечения, он включил станок и приступил к выполнению ляленого заказа. Считая по 12 пуговиц на один костюм, сделать их надо было аж 372 штуки. И пусть эти палочки пуговицы вытачивались не по одной, а сразу по 20 штук на рейке. Всё равно это было очень и очень много. Через час после начала работы к цеху на УАЗе прикатил Антон Игоревич, окончательно оседлавший этого железного коня. И привёз 600 штук кирпичей сегодняшней выработки. На обратный рейс Петрович загрузил ему заказанные Валери дополнительные доски. Можно было уже класть трубу для кана сушилки, но бетономешалка вернётся к ним только после обеда, так что мешать цементный раствор сейчас было просто нечем. Поэтому Лизина и девочки продолжили выполнять своё предыдущее задание. Около 10 часов утра от Ляли действительно прибежала девочка бывшего клана Лани, которой и был отдан мешочек с первыми 120 готовыми пуговицами-цурками. На чем выполнение остальной части заказа пока приостановилось. Во-первых, надо было готовить материал для тесовой кровли склада. Во-вторых, 120 штук швеям хватит надолго. В-третьих, Мелачёвка это Валерина прерогатива, а сам Петрович занялся этими цирками только потому, что лично обещал их Ляле. Весь остаток времени до обеда ушёл на отбор подходящих для кровельного материала брёвен и отпиливание ципной пилой кусков нужной длины. Ещё 18 сосновых хвостов лишились своих толстых комлевых частей. перейдя из первой во вторую категорию. Больше ничего Сергей Петрович сделать просто не успел. Раздался сигнал на обед, да и желудок тоже настоятельно советовал ему пойти и подкрепиться. Тем более, что молодёжная бригада Лизы к тому времени уже закончила своё грязное дело с оштукатуркой наружных стен цеха и убежала мыться на речку. И это напомнило Петровичу о том, что вопрос по стройке бани встанет ребром уже в самое ближайшее время, когда такие вот купания в реке станут невозможными. Перед обедом Ляля, как и обещала, устроила демонстрацию женских мод осеннего сезона на этот год. За основу костюма изобработанной по методу диалога мягкой сыромятной кожи, конечно, были взяты Не местные примитивные фасоны, а конструкция брючного костюма из будущего. Конечно, с поправкой на материал. У Петровича, собственно, была куртка из натуральной кожи. И он вполне себе представлял, сколько будет весить такой костюм. Началось все с того, что Ляля -ля выдолкнула вперед двух смеющихся девочек-полуафриканок, одетых в новые, только что пошитые костюмы. состоявшей из замшевых относительно тонких штанов и более грубой и тяжёлой свободной куртки до середины бедра с глубоким запахом, отлажным меховым воротником и накладными карманами. В отличие от штанов, на которые пошла побритая шкура лани, куртки были пошиты из шкуры оленя мехом внутрь. После удаления миздры и обработки залой и жиром, поверхность кожи приобрела тёплый тёмно-жёлтый, почти коричневый цвет, посветлее у куртки и потемнее у штанов. И куртка, и штаны застёгивались пуговицами-турками на накладные петли из саморядных шнурков. Заставив девочек несколько раз повернуться вокруг своей оси, чтобы присутствующие смогли полюбоваться на наряд со всех сторон, Ляля попросила их снять с себя куртки. Девочки послушно начали расстёгивать пуговицы, с не привычки путаясь в петлях. Под куртками оказались заправленные в штаны свободные замшевые майки без рукавки. А у Футире Фриды ещё и довольно объёмный животик, примерно так на пятом месяце. Всё впечатление от их внешнего вида портили только летние босоножки Саба, никак не вязавшиеся с такими костюмами. Сергей Петрович взял у куитре кали куртку и взвесил её на своей руке. Куртка весила килограмма 3, не меньше. Да уж, не балонья. Хотя поверхность кожи мягкая и довольно приятная на ощупь. Годится, Петрович, спросила у него Ляля. Годится, Лялечка, одобрил тот. Ты молодец. Майку ты придумала. Да. Я подумала, что скоро наступит такое время, когда даже днем в летнем комплекте будет уже холодно, а в куртке еще жарко. Девушка была необычайно довольна собой и теперь ждала одобрения от супруга. «Правильно подумала», – кивнул Сергей Петрович, одарив ее ласковой улыбкой. После чего, отдав куитры к калию ее куртку, спросил. «Сколько таких комплектов вы сможете шить за день?» «По два». ответила Ля-Ля. Запаса обработанных шкур вполне хватит. Сергей Петрович посмотрел на обладателя бороды. — А ты, Игоревич, что скажешь? — спросил он. — Неплохо, — ответил Антон Игоревич, одобрительно кивая. — Но я бы предложил пока не шить курток, а ограничиться только штанами и безрукавками, а к курткам вернуться чуть попозже, когда похолодает. Тогда, сказала девушка, мы сумеем одеть всех примерно за неделю. Хорошо, резюмировал Сергей Петрович, так мы и сделаем. Будете шить в два круга. Сначала штаны и без рукавки, а потом уже куртки. Ладно, товарищи, пока осмот закончен. Всем спасибо, а теперь пойдемте обедать. Уже прикончив свою тарелку жирного свиного супа, Петрович тяжело вздохнул. Жаль, сказал он, что нам не из чего сделать им ткань для нормального белья. Как не из чего? удивился сидевший рядом геолог. Сырьё для ткани у нас тут хоть отбавляй. Правда, созреет оно только поздней осенью. Какого сырья? Ты о чём? навострила ушки Марина Витальевна. Обыкновенного, ответил Антон Игоревич, разводя руками и откидываясь на стуле. Конечно же, он предвкушал, как сейчас в очередной раз выдаст остальным чрезвычайно полезную информацию. Крапивного, вроде Серёга говорил, что в верховьях дальнего этой крапивы самые настоящие джунгли, в которые лучше не соваться. Так из неё же только мешки делали, удивилась его благоверная Э, нет, заблуждаешься. Не только мешки, весело ответил Антон Игоревич, покачав указательным пальцем. Делали буквально всё, включая верёвки, сети, сарафаны, скатерти и постельное бельё. Мешки, Виталийвна, шили из грубого волокна, получаемого из самой нижней части стеблей. Обработка крапивы Почти ничем не отличается от обработки льна. Её точно так же замачивают, сушат, снова замачивают, треплют и потом придут. Если убирать урожай поздней осенью, то придётся проводить весь цикл обработки. А если весной, как только сойдёт снег, то это будет уже готовая триста, которую можно трипать. Хорошо, Антон. сказала Марина Витальевна с оттенком нежности глядя на супружника Пока я поверю тебе на слово Но крапивную ткань мы сможем начать делать не раньше середины зимы или даже весны А во что одевать девочек сейчас Не будут же они бегать смехом наголое тело Бегают же пожал тут плечами Но есть сырьё которое появится у нас даже раньше крапивы Я имею в виду лосося, который не только вкусное и питательное мясо, но и ещё и тонкая, мягкая и при этом очень прочная кожа, которая после обработки ничем не уступает самой лучшей замше. Так-так, сказал Сергей Петрович, явно заинтересованный перспективами. Это просто замечательные новости. Но, как я понимаю, лосось к нам придёт где-то в конце октября, начале ноября. Так что этот разговор тоже не предмет первой необходимости. Сейчас меня больше интересует, что мы можем придумать по поводу обуви. Я тебе, кажется, уже говорил, сказал бородач, что мокасины я пошить могу. К тому же, как ты сам знаешь, местные и сами прекрасно умеют их делать. Если при этом сделать подошву из тюленьей кожи, которая досталась нам в трофее, то могут получиться довольно неплохие, мягкие и непромокаемые сапоги. Но проблема у них будет та же, что и у мокасин слишком мягкая подошва. Жёсткая подошва, сказал учитель. Нужна только твоим землякопам. В конце концов, можно же сделать что-то вроде тех же самых саба. которые на время работы будут одеваться поверх мокасин или сапог. Можно, согласился Антон Игоревич. Как временная мера, это вполне подходящий вариант. Сабы должны быть очень большими. В мокасинах размер ноги увеличивается на 4-5 номеров. Только этот номер тоже не пройдёт. Когда понадобится постоянно носить мокасины, то копать у меня уже будет нечего, так как пойдут дожди, и производство кирпича остановится. Тоже верно, вставая из-за стола, сказал Петрович. Впрочем, надо еще проверить. Быть может, в макосинах на тюленье и подошве можно будет копать мягкий грунт. Специалист по сапожному делу на это только молча кивнул. И разговор на тему сапог был закончен. После обеда, когда Антон Игоревич вернул на стройку бетонную мешалку и забрал вторые строительные козлы, Петрович, ещё раз обдумав планы на ближайшие дни, махнул пока рукой на домовую трубу сушилки и бросил Лизину бригаду на кладку цоколя в семейном общежитии. Сделано это было для того, чтобы завтра, когда не будет поступления жжённого кирпича, у бригады кирпич укладчиц всё равно имелся фронт работ по кладке сырцового кирпича, а труба подождёт. Чуть позже пришел Валера, сообщивший, что каркас склада уже стоит, и кладка стен идет полным ходом, а послезавтра там уже можно будет лезть наверх и делать крышу. «Ну, — сказал бригадир, — это будет послезавтра, а сегодня надо лезть наверх и делать крышу в сушилке. Ты готов?» Валера утвердительно кивнул, и они, как и в прошлый раз, вместе с Алох и Анной полезли на крышу. Технология была уже отработана, и помог африканки внизу только и успевали подавать то нащельник, то кровельную доску. Через 4 часа были уложены коньковые доски, и сушилка для дерева наконец-то обзавелась своей крышей. Последней работой за этот день для Валеры и его наставника была установка на свои места дверей. До ужина оставался час. Затевать сейчас распиловку тёса для кровли склада сердца Уже не было смысла всё равно не успеть. Посмотрев на лизенных девочек, хлопочущих вокруг поднятых уже на метр стен общежития, Петрович задумался. Так, сказал он юноше. Завтра нас опять возьмут за горло форточки, точнее, их отсутствие, а заниматься их изготовлением совершенно не будет времени. Сейчас нам главное как можно скорее поднять все стены и подвести здание под крышу. А остальным можно будет заняться и потом. Есть какие-нибудь предложения? Есть, Сергей Петрович, последовал ответ парня. Можно быстро сделать деревянные рамы по размеру корпуса форточек, и пусть девчонки сразу обкладывают их кирпичом. А форточки мы в них вставим потом. Отлично. Вот этим-то ты, Валера, и займёшься завтра с утра, пока я буду пилить кровельную доску. Хорошо, Сергей Петрович, сказал тот, сделаю. Уже перед самым закатом Петрович не утерпел и решил сходить к геологу посмотреть, как там у него дела. Благой тени недалеко, чуть более 100 м ребристый каркас крыши будущего склада торчал над редкими зарослями можжевеловых кустов и был виден отсюда, что называется, невооружённым глазом. Дела у того шли прекрасно. Стены постройки были готовы на 2/3, а в её головной части, где осевая и одна боковая стена были уже поднята до самого верха, громоздился длинный, метров на 6, штабель свежего сырца. Хозяин кирпичного производства явно не желал терять времени даром. Быстро осмотрев конструкцию и попытавшись пошатать столбы, Сергей Петрович убедился, что всё сделано правильно. Была бы у него напилена кровельная доска, на готовую часть цеха можно было бы лесть хоть сейчас. Стояло всё капитально. Антон Игоревич показал ему печь, в которую в этот момент женщины укладывали на обжиг сырец, и сказал, что эта печь ещё из старого состава, но вот завтра он запустит ту Что первой было сложено девочками из бригады Лизы. И с того момента производство жжённого кирпича будет увеличиваться чуть ли не каждый день. В ответ Петроевич попросил его завтра с утра подкинуть ещё 1005 штук сырцового кирпича и накопленной глины. Стройка вспомогательных объектов на промзоне входит в свою завершающую фазу. И после общежития останется только баня и на этом всё. Услышав про баню, геолог хмыкнул и подвёз своего визитёра туда, где под временным навесом сохли нестандартные заготовки. С первого взгляда эти изделия напоминали корзинки, выложенные из внутренней глины, и со второго взгляда тоже. Некоторые из них имели дыркол в дне, как у цветочного горшка другие не имели. Третьи больше напоминали вылепленные из глины котелки разных размеров. Что это, Игоревич, спросил Сергей Петрович. Это, важно сказал тот, рзад оборудования для производства potasha и мыла. Не хотел заниматься кустарщиной, а пришлось. Всё рассчитано примерно на 5 кг готового продукта. По крайней мере, я так надеюсь. А почему они в корзинах? А потому, что такой метод тоже есть. А возиться с гончарным кругом мне не досуг. Да и не очень-то хорошо я на нём работаю. С формой для полусухого прессования то же самое. Если всё было сделано правильно, то во время обжига корзина сгорит, а керамический горшок, который был вылеплен внутри неё, останется. Это так называемая сетчатая керамика. Но горшки ерунда. Вот когда дело дойдёт до промывания золы для получения potasha, это будет смертельный номер. Технология требует доводить раствор до сиропообразного состояния, а в таком виде он может нанести очень серьёзные химические ожоги. Понятно. Ты уж постарайся, чтобы процесс обошёлся без пострадавших и потерпевших. Я постараюсь, заверил бородач. Только ты Марине ничего не говори, а то она меня убьёт. Хорошо, Петрович, заговорщически улыбнулся. Не скажу. А ты постарайся продумать всё так, чтобы процесс обошёлся без ЧП. Кстати, тюленья шкура хорошо должна пойти на химические фартуки. Договорились, ответил геолог. Я попробую.